Вас вылечит собака. Если вам не здоровится, обратитесь за помощью к четвероногому другу, и он обязательно вам поможет. По данным Ассоциации защиты животных Франции, опасность инфаркта у людей, в доме которых есть собака, уменьшается почти втрое. И все потому, что ежедневное общение с братьями нашими меньшими снимает стрессы, приносит положительные эмоции. Животные в доме, можно сказать, панацея от всех бед. Даже простое поглаживание собаки или кошки и игра с ними улучшают настроение, снижают артериальное давление. Группа американских ученых, обследовавших 6 тысяч владельцев домашних животных, пришла к выводу, что общение с ними благоприятно сказывается на самочувствии их хозяев. Оказалось, у них нормальное давление – и пониженное содержание холестерина в крови, хотя они едят мяса и сладкого больше, чем люди, не имеющие, к примеру, собак. Кроме того, владельцы животных отличаются большим оптимизмом. Присутствие животных создает особую психологическую атмосферу в доме, что прекрасно действует на детей и больных людей. Владельцы собак и кошек посещают врачей гораздо реже, чем те, кто не имеет пушистых любимцев. Кинологи выяснили, что обычная дворняжка, взлелеенная в ласке, играет немалую роль в воспитании своего владельца. Ученые считают, что у человека, дрессирующего собаку, вырабатываются такие качества, как наблюдательность, выдержка, настойчивость. Подмечено и другое. Общение с собакой снимает стрессы. Те, у кого в доме есть животные, обычно лучше себя чувствуют, дольше живут и в преклонном возрасте сохраняют активность и интерес к окружающему миру. Вялые, апатичные старики в домах престарелых, ухаживая за кошкой или собакой, которые довольно часто обретаются около таких заведений, становятся более энергичными и жизнелюбивыми. Особенно большую пользу приносят животные одиноким, душевнобольным и бездомным людям. В некоторых городах служба социальной помощи даже оплачивает одиноким старикам питание для кошек и собак. Специалисты рекомендуют тем, кто остался один или стал плохо себя чувствовать, завести японского хина или мопса. Собаки этой породы всегда веселы, энергичны, подвижны и ласковы с хозяином. К тому же не нуждаются в регулярном выгуливании. Забота о ближнем Залог собственного здоровья и долголетия. К такому выводу пришел американский психолог Орнстайн. Выступая в британской столице с лекцией, он сказал, что люди, имеющие домашних животных, гораздо быстрее оправляются после сердечных приступов, чем те, кто живет в одиночестве. Ученый считает неверным предположение о том, что оздоровительный эффект прежде всего дают прогулки на свежем воздухе, которые вынуждены. регулярно совершать владельцы собак. Орнстайн подчеркнул, что большинство обследованных им пациентов держат не собак, а других животных, которых не требуется выгуливать. «Очевидно, главную роль играет чувство ответственности за благополучие своего любимца», — заявил он. «Беспокойство за их судьбу дает этим людям дополнительный стимул к жизни». Собаку или другого домашнего зверя муниципальные власти Франции считают фактором психологической разгрузки для много и напряженно работающих людей. Французы обожают своих питомцев. Некоторые не расстаются с ними даже в рабочее время. В Париже никого не удивляет, если из дверей магазинчика, лавки, аптеки или кафе выглядывает собака, изучающая все происходящее вокруг. Собака приходит утром с хозяином на службу и весь день сидит на рабочем месте, а вечером человек и его четвероногий друг возвращаются домой. А вот на островах Новой Гвинеи любовь к собакам так велика, что островитяне носят щенков и пожилых собак на руках или в заплечном мешке. Правда, собаки там в основном не очень крупные, поэтому особых неудобств хозяевам не доставляют. Медики давно знают об удивительных свойствах собачьей слюны, содержащей лизоцим, антисептик, благодаря которому заживает все, как на собаке. Лизоцим убивает болезнетворные микроорганизмы, и, зализывая рану, собака стерилизует ее. Известен случай, когда бультерьер подбежал к пострадавшей женщине, начал массировать лапами ее грудь, облизывать лицо и шею, и женщине стало лучше. Оказывается, это была не первая медицинская практика в жизни собаки. А в американском штате Коннектикут в больницу доставили мальчика Дони Тамея, находившегося в глубокой коме. Все попытки привести его в сознание оказались безрезультатными. Но через 10 дней Дони нашла в больнице его собака по кличке Расти. По какому-то наитию дежурная сестра вместо того, чтобы прогнать Расти, пустила ее к неподвижно лежащему ребенку. Собака начала лизать лицо мальчика, и он вдруг улыбнулся. Эту терапию стали применять регулярно, и уже после четвертого визита мохнатого врача Донни начал самостоятельно принимать пищу. Таким необычным способом собака спасла жизнь своему маленькому хозяину. Бразильский психотерапевт Жозе Перейра, много лет посвятивший изучению проблем кинологии, В одной из своих книг утверждает, что характер собаки соответствует характеру ее хозяина. По мнению психолога, владельцы пуделей – люди скупые. Хозяева овчарок лишены чувства юмора. Те, кто держит таксу, великодушны. Дога – мужественны. Самые же лучшие характеры у владельцев фокстерьеров. Прочитав книгу Жозе Пирейра, один хозяин овчарки подал на доктора в суд за оскорбление. а психолог заявил в свое оправдание. Вот. Видите сами. Присмотритесь на улице к собакам и их хозяевам. Они действительно очень часто похожи друг на друга. Особенно это касается пожилых людей и немолодых животных. Исследования показали, что прогулка с собакой может помочь холостому хозяину встретить спутницу жизни. Правда, это относится к владельцам породистых собак приятного вида. минимальные шансы познакомиться с представительницей слабого пола, имеет мужчина с агрессивным псом, таким как, например, Пит Бультерьер. Женщинам показывали фотографии одного и того же молодого человека с ротвейлером, ирландским сеттером и вообще без собаки. Примерно три четверти опрошенных дам заявили, что особенно привлекательным он выглядит с ирландским сеттером, элегантно и по-домашнему. В числе прочих был и такой ответ. Сеттер как бы говорит, что мужчина мягкий и чувствительный. Всего лишь две женщины отдали предпочтение мужчине без собаки, но даже они подчеркнули, что в налаживании близких взаимоотношений четвероногий друг все же не является третьим лишним. Как вы думаете, кто страдает больше всех при распаде семьи? Он, она, их дети или родители? У южноафриканского ученого Роджера Макфорда на этот счет имеется свое мнение. Он утверждает, что последствия развода сильнее всего переживает собака. Убедился он в этом на собственном опыте. Его сеттер по кличке Сэм прошел вместе с хозяином через бракоразводный процесс. Собаки, как считает ученый, болезненно реагируют на малейшие перемены в жизни. У пса... могут развиться серьезные нервные заболевания. Экземы, расстройства желудка, ведь он переживает так же, как и человек, только ничего не говорит. Вот, к примеру, шотландская овчарка. Это домашний миротворец. Она не выносит не только семейных скандалов, но даже незначительных ссор и обид. Колли будет устанавливать мир в семье так настойчиво и громко, что скоро вы придете к выводу. Лучше не накалять атмосферу в семье, чтобы не выслушивать нарекания от соседей. Все свои чувства, радость, огорчение, негодование, просьбы Колли выражают чрезвычайно громко. Ветеринарный врач из Вены, Фердинанд Брюнер, крупнейший специалист по психологии животных, считает, что домашние питомцы, прежде всего собаки и кошки, страдают теми же расстройствами психики, что и люди. А вот еще один любопытный пример удивительной собачьей верности. После вскрытия погибших собак, которых выгнали из дома, выяснилось, что причиной их смерти стали не холод, голод или инфекции, а инфаркт. Они не смогли пережить предательство человека, когда-то бывшего их другом.